По отношению к иноверию и религиозному инакомыслию правительство в целом придерживалось начал веротерпимости, трудности в осуществлении реформ и переход к реакции. Великие реформы привели общественно-политическое устройство России в соответствии с потребностями второй половины XIX века, повысили энергию общества и мобилизовали ее на выполнение общенациональных задач. Был сделан важный шаг в формировании правового государства, государства, деятельность которого ограничивается законами, и гражданского общества, то есть общества самостоятельного, живущего независимой от государства жизнью. В то же время успех реформ привел, как ни парадоксально, к их незавершенности. Царь и многие правительственные деятели, видя, что общественный кризис преодолен, решили, что преобразование можно и не продолжать. В обществе же не было силы, способной оказать давление на правительство. Между тем, столь радикальные реформы никак нельзя было бросать на полпути. Их необходимо было довести до логического завершения, прежде всего привлечь общество к обсуждению общегосударственных вопросов, создать общероссийское представительство. Без этого общественные потрясения были не. Неизбежным. Зигзаги и колебания правительственной политики начали проявляться очень рано, уже в апреле 1861 года. Милютин и его покровитель, министр внутренних дел Ланской, получили отставку. Министром внутренних дел стал Валуев. Он не был противником реформ, однако считал, что в реформенной России преобладание должно получить дворянство как самокультурный и консервативный класс. В соответствии с этими идеями Валуев начал искоренять заложенные Милютином принципы. В середине 1860-х годов Фалуев и великий князь Константин Николаевич подали царю проекты учреждения общероссийского совещательного представительства, однако они были отвергнуты Александром II. А в обществе, разбуженном реформами, уже нарастало недовольство непоследовательностью правительства, подогреваемое леворадикальной печатью. Покушение Каракозова на царя в 1866 году стало сигналом для начала реакции. Многие либералы в правительстве получили отставку, остальные лишились прежнего влияния. Важнейшие реформы подверглись искажениям и ограничениям. Правительство жестко пресекало всякие попытки земств расширить свою компетенцию и в особенности затронуть политические вопросы. Политические дела фактически были изъяты из ведения новой судебной системы. Значительно расширилась власть администрации над прессой. Был ужесточен надзор администрации за начальными училищами, за студенчеством. В гимназиях вводилось усиленное преподавание мертвых языков, латинского и древнегреческого, в ущерб естественным наукам. Русская истории и литературе. В середине 1870-х годов временное оцепенение общества сменилось периодом общественного брожения. Радикалы перешли к террористической борьбе. Правительство пыталось ограничиться полумерами и ужесточением репрессий. Лишь в феврале 1880 -го года, после того, как террористы организовали взрыв в Зимнем дворце, к власти пришел сторонник конструктивных мер генерал Лорис Меликов. Он ужесточил и упорядочил репрессии против революционеров, однако одновременно пошел на определенные уступки умеренным либеральным кругам чтобы отвлечь их от содействия террористам. В 1881 году Лорис Меликов выдвинул проект созыва общероссийского представительства. Утром 1 марта 1881 года царь одобрил проект. Однако через несколько часов террористы, мобилизовав последние силы, смертельно ранили царя. Приход к власти нового императора Александра III похоронил надежды на продолжение реформ. Наступил период новой, гораздо более глубокой и последовательной реакции. Второе общественное движение, 1860-е годы. Начало царствования Александра II было ознаменовано значительным подъемом общественного движения. Крымская война ясно показала провал правительственной системы Николая, необходимость перемен в государственной политике. Особенно острым был крестьянский вопрос, что подтверждалось глухим брожением в деревне. Так указы о наборе в ополчении вызывали массовое бегство крестьян от помещиков в ряде областей империи. Со второй половины 1850-х годов в обществе начинают ходить рукописные сочинения, авторы которых помещики и видные чиновники – Ученые и публицисты анализировали причины разразившегося кризиса и предлагали программы дальнейшего развития России. В 1855-1857 годах представители разных общественных течений были едины в стремлении к самым общим освободительным преобразованиям. Приветствовали каждый шаг правительства. Однако, когда выяснилось, что грядущие перемены, прежде всего крестьянская реформа, затронут существенные материальные интересы различных классов, единое доселе общественное мнение раскололось. На левом фланге оформилась радикальная группировка во главе с ведущим публицистом журнала «Современник» Чернышевским. Сторонник социализма и демократии Чернышевский враждебно относился к помещикам, считал, что отмена крепостного права должна стать как можно менее обременительной для крестьян и что нужно передать им большую часть земли. Неприязнь, компромиссом и ориентацию на народ разделял с Чернышевским его соратник по «Современнику» Добролюбов. Более сдержанную позицию занимал политический эмигрант Герцен вместе с Игаревым, издававший в Лондоне альманах «Полярная звезда». 1855 68 годы и газету «Колокол» 67 годы. К леворадикальному крылу принадлежал журнал «Русское слово», возглавляемый Писаревым. Писарев и его сторонники стремились освободить человеческую личность абсолютно от всяких стеснений, считали, что ничего не должно стоять над ней. Сторонников Писарева часто называли «нигилистами» от латинского «нихил – ничего». В советской историографии Чернышевский и его единомышленники рассматривались как зачинатели нового этапа в освободительном движении Разночинского 1861-1995 годы, пришедшего на смену прежнему этапу Дворянскому 1825-1961 годы. В это время главную роль в революционном движении играла интеллигенция, в которую вошли выходцы из разных сословий, разночинцы, согласно тогдашней терминологии. Субъективные эти разночинцы в советской историографии, они именовались революционерами-демократами, были социалистами, однако объективные их требования передачи всей земли крестьянам в республики были буржуазно-демократическими, поэтому буржуазно-демократическим именовался и разночинский этап освободительного движения. Оживление общества во второй половине 1850-х годов способствовало своими реформаторскими мерами и сама власть, однако привлекая общество, прежде всего дворянство, к разработке крестьянской реформы, правительство зорко следило за тем, чтобы представители общества не покусились на его прерогативы это весьма раздражало общественных деятелей, в которых годы Николаевского царствования укоренили недоверие и даже ненависть к бюрократии. Выработка и проведение в жизни крестьянской реформы сопровождалась выступлениями дворянских депутатов, участвовавших в подготовке отмены крепостного права, заявлениями сословных дворянских органов. Они требовали ограничить все власти бюрократии, дать обществу демократические свободы. Иногда говорилось и о созыве общероссийского представительства. Эти изменения должны были предотвратить революцию подобные требования носили либеральный характер Виднейшим либеральным публицистом 1850-х, начало 60-х годов был Катков, редактор журнала «Русский вестник», прошлым участник западнических кружков, профессор философии. В 1860-х, 70-х годах одной из главных баз либерализма стало местное самоуправление – земство. В 1860-е годы сформировалось еще одно течение – олигархическое. Оно требовало расширить политические права лишь одного сословия – «дворянство». В 1861 году обстановка в России весьма накалилась. Крестьянство, считавшее, что земля не является дворянской собственностью, испытывало смутное недовольство реформой. Иногда это недовольство прорывалось наружу, происходили беспорядки, завершавшиеся кровавым усмирением, например, в селе бездна Казанской губернии. Были недовольны реформой и многие помещики. В угоду им уже в апреле 1861 года царь, как указывалось выше, отправил в отставку фактического автора крестьянской реформы Милютина и его покровителя, министра внутренних дел Ланскова. Назначение министра внутренних дел Валуева, принявшегося при проведении реформы выдвигать на первый план помещичьи интересы, было воспринято в обществе как начало реакции. Особенно четко реагировала на изменения общественно-политической атмосферы молодежь. Осенью 1861 года в Московском, Петербургском и Казанском университетах произошли волнения. В это же время в обществе начали распространяться прокламации Велику Рус к молодому поколению», призывавшие к решительным переменам в общественном строе. В мае 1862 года Петербург был охвачен грандиозными пожарами, виновник которых так и не был найден. Пожары совпали с появлением новой прокламации «Молодая Россия». Ее автор, студент Зайчневский, призывал к кровавой революции, об обществлении имуществ, ликвидацию брака и семьи. Правительство прибегло к репрессиям. Были арестованы писарев, в последний был отправлен на каторгу, другие левые радикалы. К этому времени революционеры создали в Петербурге тайное общество «Земля и воля». Просуществовало до 1864 года. Его руководителями были Серна Соловьевичи, Утин, Благовестов. Общество занималось изданием и распространением прокламации и революционной литературы, имело отделение в ряде городов. К 1863 году революционеры ждали крестьянского бунта. Восстание в этом году действительно произошло, однако не в России, а в Польше. Ряд руководителей восстания высказался за восстановление Польши в границах 1772 года, то есть Литвой, Белоруссии и Правобережной Украины, за интервенцию западноевропейских держав против России. Это вызвало взрыв патриотизма в русском обществе, сплотило его вокруг правительства. Особую роль в повороте общественного мнения сыграл Катков, все сильнее отходивший от либеральных позиций. Польское восстание было подавлено. Левые радикалы, поддерживавшие связи с польскими революционерами, сильно дискредитировали себя в глазах общества. И в обществе и в правительстве значительно усилились охранительные настроения. В 1866 году Каракозов, член революционного кружка Ишутина, совершил покушение на царя. После этого правительство перешло в наступление не только на радикалов, но и на либералов. Современники русского слова были закрыты. Ряд либеральных государственных деятелей получил, как уже указывалось, отставку. Важнейшие реформы стали подвергаться искажениям и ограничениям. Под суровым нажимом оказались земства, печать, студенчество. К началу 1870-х годов либеральные радикальные движения находились в упадке. 1870-е годы народничества. Правительственные репрессии, временно подавив леворадикальные движения, не устранили его причин. Неблагополучие в русской деревне социальные... Контрасты и противоречия постоянно поддерживали в радикалах тягу к переустройству общества. Стеснение правительством деятельности самоуправления печати сужало возможность легальной общественной работы. Неудачи либералов с их тактикой, компромисса и постепенности убеждали молодежь, что действенными являются лишь радикальные меры. На рубеже 1860-70-х годов складывается ряд новых леворадикальных кружков. В 1869 году тайное революционное общество в Москве создал студент Нечаев. Нечаев считал, что революционная борьба оправдывает любые средства, шантаж, обман, провокацию. Чтобы крепче связать друг с другом членов своей организации, Нечаев заставил их убить одного из участников общества, студента Иванова, выразившего недовольство Нечаевскими методами. После убийства Нечаев бежал в Швейцарию, однако был выдан России как уголовный преступник и умер в Петропавловской крепости. В 1869 74 годах в Москве действовал кружок Чайковцев, участники Чайковский, Перовская, Желябов, Кропоткин, э, Кравчинским. Отвергая нечаевские методы, члены общества сосредоточились прежде всего на организации кружков самообразования, издания и распространения социалистической литературы. Издательской деятельностью занимался и кружок Долгушина, существовавший в Петербурге в 1872-73 годах. На рубеже 1860-70-х годов